Глава 42. Чарли. Третий день после убийства. Отец проходит в библиотеку и садится в одно из кресел. Он кивает на диван напротив себя, недвусмысленно намекая, что нам с мамой следует встать с пола и сесть как положено. Мы слушаемся. Итак, ты наконец сказал нам правду, говорит он ровным голосом. Я смотрю на него и настороженно спрашиваю: Ты знал? Я не был бы хорош в своём деле, если бы не имел хороших источников информации, спокойно отвечает отец. Я узнал сегодня. Через ты скрывал это? И говорит мама, повернувшись ко мне. Она выглядит немного растерянной, потом её лоб прорезает морщина. Рейчел всё это время преследовала вас, планировала это. Но с чего ей хотеть убить Мэттю? Я не знаю, сколько уже известно моему отцу, но каким-то образом понимаю, что и дальше уклоняться от этих вопросов бесполезно. Я глубоко вдыхаю и не отрывая глаз от журнального столика перед собой, рассказываю им. Рассказываю им то, что Мэттью рассказал мне чуть больше недели назад, когда мы вернулись от Эштонов. Рассказываю им, как Джонни Холден организовал нападение на Мэттью и сломал жизнь Колет, как она родила Титуса в Норвегии и как последующая смерть Джонни сделал из меч убийцу. Родители молча слушают. Затем мама говорит: "Ты всё это время знал и ничего не сказал?" Я поднимаю голову и взглядом пытаюсь выразить, как сложно и болезненно для меня всё это. Я должен был хранить тайну мечью. Расскажи я кому-то Это поставило бы их вас в невозможное положение. Она разочарованно вздыхает. Да, но когда его убили, было бы правильно рассказать всё полиции. Это делает её мотив ясным. Я умоляюще протягиваю руки. Как ли объяснил бы, что сам не пошёл в полицию, зная, что Мэтти убил, или по крайней мере сыграл роль в смерти брата Рейчел? Я молчал много дней. Я не пошёл в полицию и не рассказал им ничего, когда узнал, и кроме того намёки на влюблённость Рейчел в Мэттью отвлекают внимание от Титуса. И Рейчел выглядит просто как психически больная, оскорблённая ивнивица. Я перевожу взгляд на отца, надеюсь, что он хотя бы покажет, что понимает моё сложное положение. Он пригвождает меня пристальным взглядом и говорит тихим твёрдым голосом. Ты поступил крайне глупо, Чарльз. Полиция выяснит это. Пока мы разговариваем, они прочёсывают прошлое Рейчел и найдут связь, если не узнают раньше от неё. Внезапно мама поднимает руки и говорит: "Перестань, Майкл. Всё будет хорошо". «В конце концов, выяснится то же самое. Они выяснят причины. Рейчел сядет в тюрьму за убийство, а Чарли с Титусом будут в безопасности. Даже если она решит отказаться от признания, это все равно весьма обличающий мотив. До тех пор, пока Титус сохраняет спокойствие». «При этих словах мой отец переводит взгляд с меня на нее с еще более мрачным и обеспокоенным видом, чем мгновениями ранее». А чаще я думаю, что было бы лучше, если бы мы не говорили об этом. Но твоя мама рассказала мне, что Титус сказал ей вечером перед убийством Мэттю. Я согласен с твоей мамой, что Титус нуждается в защите. У него великое будущее, я уверен. Будет трагедия, если полиция выяснит настоящую правду. Некоторое время после этого я молчу. Потом встаю. Я не планирую уходить. Я достаточно уходил от проблем. Я лишь подхожу к окну, смотрю на умирающий свет позднего вечера, затем возвращаюсь и сажусь напротив родителей. Я всегда буду благодарен за то, что вы оба готовы прийти на помощь мальчику, который даже не ваш биологический внук. Это Много значит для меня, что вы оба были рядом всю его жизнь и сейчас. Но я правда должен спросить, почему вы так уверены, что это Титус убил Маттиу? Мама с папой в изумлении смотрят на меня. Но я думаю, мы все понимаем, что именно зашло. Верно? говорит мама. Затем меняется в лице и смотрит на меня со смесью жалости и ужаса.